Часть 18. Подаван джедая Лорну не нравилось. Это вряд ли удивило бы кого-нибудь даже из его случайных знакомых, а в последнее время почти все его знакомые стали случайными, поскольку чувства свои по отношению к джедаям он не особо скрывал. Он всем рассказывал, что считает их подобными «миноккам» в связи с присущим им паразитическим оппортунизмом и ставил на ступень, а то и две ниже по основной шкале галактической эволюции, чем космических энергососущих тварей. Расстрелять – слишком мягкое наказание для них, – вещал он однажды и пять. Сбросить в глотку сарлакка, чтобы они промариновались в его желудочном соке тысячу лет – тоже слабенько, разве что с условием, что потом с ними случится что-нибудь похуже. Но Лорн никогда никому не говорил, откуда такая ненависть, Из его нынешнего круга друзей об этом знал только и пять, а он никому не раскроет этот секрет. А теперь, благодаря игривой выходке судьбы, Лорн буквально попался джедаю, и от нее зависит его спасение от Сидха с маниакальными наклонностями, члена ордена, отколовшегося миллионы лет назад. Такое ощущение, что куда бы несчастный Лорн не пошел, эти стражи галактики найдут его повсюду и завершат разрушение его жизни которые когда-то начали. Лорн чувствовал, как в груди растет комок горечи, пока он шагает по подземному туннелю вслед за И-5 и Даршей Ассанд. Да, ей не понадобилось много времени, чтобы занять позицию ханжи-спасителя, на которого надо молиться и которого он так ненавидел. Все они одинаковы с их мозгами мешковатого покроя и суровым аскетизмом, с их пошлыми заявлениями о мире во всем мире. Лучше общаться с уличными пронырами, они же простые разбойники, им чуждо лицемерие. Лорн не питал иллюзий насчет того, с какой опасностью столкнется, когда снова войдет в храм. Нужно забыть о любом вознаграждении, просто Анис и Пять будут якобы рады попасть под защиту храма, пока Совет ведет дебаты насчет оптимального использования неожиданной информации. Лорн не сомневался, что джедаи найдут способ использовать ее в своих целях так, как они умеют использовать все, что попадается на пути, все и всех. Подземный переход, по которому они шли, был не намного темнее, чем лабиринт воспоминаний. Лорн десятки раз удивлялся самому себе, почему он не позволил Асанд свалиться с Кара после взрыва, а втащил ее обратно. И то, что она была нужна ему, чтобы пилотировать Кар, Также не объяснение. С этим запросто мог бы справиться и Пять. Нет, это был самый опасный рефлекс, который Лорн подавил в себе давным-давно. Как он думал. Альтруизм называется. И воспоминание об этом очень его беспокоило. За последние пять лет он приучил себя ни за кого не подставлять свою шею. Исключением был только И Пять. Этот язвительный дроид стал для него чем-то похожим на друга. Его сделало таковым то, что тот не требовал ничего взамен, и это просто замечательно, так как Лорну и дать нечего. Все, что было в нем человеческого, забрали пять лет назад, и он давно понял, что его компаньон-дроид гораздо больше человек, чем сам Лорн Паван. Он попытался отвлечься от мрачных воспоминаний. Более верного пути к черной депрессии, чем такая ностальгия, не существует. А это совсем не то, что сейчас нужно. Если хочется выкрутиться из этого переплета, полагайся на чувство юмора. На джедая полагаться нельзя. Это все равно, что ранто бросить. Лор не без усилия переключил внимание на другие вещи. Слабый свет от первобытных светильников остался в полукилометре позади. Единственным источником света были ярко светящиеся фоторецепторы дроида. Они могли потягаться силой с фарами грузовиков, Эти фоторецепторы освещали все, что было впереди и сзади, в зависимости от того, куда и пять поворачивал голову. Но все равно отовсюду яростно давила темнота. У Лорна начиналась клаустрофобия. Это было не просто ощущение темноты, а он буквально чувствовал, как громада зданий сверху подавляет его. Карускант — тектонически спокойная планета. Это один из факторов, послуживших поводом для ее избрания галактической столицей. Но хотя за последние тысячи лет не случилось ни одного землетрясения, Лорн, шагая по внутренностям планеты, живо представлял себе свою возможную судьбу, случись сейчас хотя бы одно. Трудно было с уверенностью сказать из-за окружающего мрака, но, судя по гулкому отзвуку шагов, туннель расширялся. Последние несколько сотен метров они, по-видимому, проходили развилку. Ничего не было видно, кроме особенно темных пятен на стенах и буйное воображение Лорна замедлило в красках нарисовать, какая милая живность могла там обитать. Бороты размером с не поднимали боевой дух. Жизнь на верхних уровнях Карусканта представлялась веселой игрой, так же как проблемы загрязнения окружающей среды были решены сотни лет назад. Но за все нужно платить, а верхние уровни не платят, платят нижние. Здесь, под городской частью планеты, находится огромная свалка промышленных отходов и химикалий. Самые сенсационные программы «Голосети» постоянно рассказывают об опасных мутациях, произошедших в сточных и дренажных системах. И в данный момент Лорн мог поверить в любую из них. Он был уверен, что слышит с обеих сторон зловещие и хлюпающие звуки, медленные крадущиеся шаги двуногого существа-убийцы, который идет по их следам, Бесшумное дыхание чего-то громадного и голодного, готовящегося к прыжку. «Немедленно прекрати», — строго сказал Лорн сам себе. «Это все твои фантазии». «Вы слышите?» — спросила Дарша. Все трое остановились. И пять посветил в разные стороны своими фарами, которые выхватили из темноты только поросшие мхом древние стены. «Мои звуковые рецепторы работают на максимуме». Я не слышу ничего, что могло бы представлять собой опасность. Радар не может уловить никакого движения поблизости. «Может, у тебя и есть радар», — сказала Ассанд, — «а у меня есть сила. И она мне говорит, что мы не одни». «Это невозможно», — возразил Лорн. «Эти джедаи вечно полагаются на силу, используют ее как оправдание своим действиям и мнением. «Нет, Лорн верил в существование силы, и в то, что джедаи могут ею управлять. Слишком много он видел доказательств этому. Но ему казалось, что используют ее в основном для извинения некоторых сомнительных предприятий. Лорн продолжил. «Думаешь, что какая-то местная живность может скрыться от радара?» Только он собрался отпустить несколько саркастических замечаний для обосновывания смехотворности этой идеи. Когда что-то в темноте свистнуло и ударило его по голове так, что Лорн на некоторое время потерял всякий интерес к беседе. Дарша выхватила лазерный меч и активировала его. Она не знала, какая опасность им угрожает, но чувствовала, что она вокруг них. Дарша и дроид медленно стали отходить к стене. Паван без сознания остался лежать между ними. Дроид выставил указательные пальцы рук, как дети, представляющие, что держат бластер. Его голова поворачивалась на 360 градусов, созерцая пространство вокруг. Справа было два ответвления коридора, слева одно. И никакого движения. Непонятно, откуда взялось оружие, ударившее Павана. Маленькое кривое метательное копье лежало у ног Дарши. — Мы здесь слишком на виду, — шепотом произнесла она. — Забирай своего дружка и прижимайся спиной к стене. Дроид не ответил. Вытянув левую руку со встроенным бластером, он свободной рукой подхватил павы на заталию и поднял его так же легко, как Дарша могла поднять ребенка. Медленно и осторожно они двинулись к ближайшей стене. Напали с той стороны, с которой никто не ожидал. Сверху. На них без предупреждения свалилась сеть с мелкими ячейками. Дарша почувствовала ее чуть раньше и успела рубануть мечом. Тот заскрежетал и обдал ее дождем искр. Слишком поздно стало ясно, что сеть создает какое-то силовое поле. Сквозь Даршу прошел энергетический разряд, а затем все провалилось во тьму. Часть 19. Дисциплина. Дисциплина – это все. Она побеждает боль. Она побеждает страх. Но самое главное – она побеждает поражение. И именно дисциплина помогла Молу выжить во время падения с 30 метровой высоты в кучу обломков и каменных глыб. Боевая дисциплина давала полный контроль над телом и позволяла выполнять акробатические упражнения, направляющие тело в воздухе в нужную сторону, и избегать столкновения с разнообразными декоративными выступами, карнизами и другими потенциально опасными предметами. Дисциплина темной стороны, дававшая возможность управлять даже гравитацией, замедлила его падение настолько, что ситх смог приземлиться, не превратившись мгновенно в мешок сломанных костей и разорванных органов. Даже полупарализованный взрывом своего гравицикла Мол смог спастись. Но и самоуверенному Молу не удалось полностью избежать взрыва и упасть совершенно невредимым. После удара он лежал в обломках практически без сознания но слышал, как в отдалении взорвался аэрокар. «Нет боли там, где есть сила». Дарту Молу казалось, что его учитель всегда был частью его жизни. Неумолимый, упрямый, безжалостный. С тех пор, как Мол научился ходить, дисциплина стала его путеводным маяком. Дарт Сидиус сковал из слабого, хныкающего младенца совершенного воина, вылепливая его тело и разум словно из податливого материала. Мол желал умереть за него без вопросов и промедления. Цели Сидиуса стали целями его жизни. И они вместе достигнут этих целей, неважно какой ценой. Все существование Мола состояло из тренировок, упражнений и инструкций. Даже в детстве, когда еще не сломался голос, он уже изучил сложнейшие движения и стойки боевого искусства терраскасьи, основанные на охотничьих повадках животных галактики. Атакующий вампа, поднимающийся ранкор, танцующий край дракон и другие. Он тренировался в местах с нулевым G, и там, где гравитационное поле в два раза сильнее, чем на Карусканте. Мол стал мастером во владении опасной и крайне тяжелой техникой лазерного меча с двумя клинками. И все для того, чтобы стать лучшим из возможных инструментов в руках учителя. Но он умел не только сражаться. Обучение мастера было направлено гораздо глубже. Молл учился скрытности, уверткам, интригам. То, что сделано тайно, обладает великой мощью. Одним из первых воспоминаний Мола было то, как его привели в храм. Он сам и Сидиус были переодеты туристами. Учитель приказал темной стороне скрыть их так, чтобы их враги ничего не почувствовали. Внутрь их вряд ли пустили бы, ведь храм не место для экскурсий. Сидхи стояли там целый день. Дарт Сидиус показывал лица врагов, когда последние проходили мимо. Мол, казалось, что здорово вот так стоять в присутствии джедаев, слышать шепот Учителя об их неминуемом падении, при том, что их враги не имеют об этом никакого понятия. Это великая слава и тайная мощь ситхов. Их только двое – учитель и ученик. Они могут действовать прямо под носом у джедаев, а эти дураки ничего не заподозрят до тех пор, пока не будет слишком поздно. День уничтожения джедаев близок очень близок. Но не так близок, как хотелось бы. Гнев – живое существо. Покорми его, и он вырастет. Джедай Твилек не первый, с кем Ситх скрестил лазерный меч. Но он был одним из немногих. То, что он, Дарт Мол, превосходит в сражении столь им ненавидимых врагов, кружило голову. Он жаждал сразиться с одним из величайших воинов-джедаев. С Пло -Коном или Мейсом Винду. Вот это станет настоящей проверкой его способностей. И Мол, не сомневался, что такая возможность ему представится. Его ненависть к джедаям была столь сильна, что даже лишь она одна заставит эту дуэль случиться скоро. Ситх пришел в себя и понял, что лежит в куче мусора недалеко от того места, где джедай решил свою судьбу, и чуть не решил судьбу Молла. Мусорщик-деворонец как раз собирался присвоить его лазерный меч, который валялся рядом. Мол взглянул на похитителя, который счел нужным мгновенно удрать. Мол схватил меч и поднялся на ноги. Мышцы, кости и сухожилия ныли от боли, но боль не значит ничего. Сейчас главное выяснить, закончена ли наконец его миссия. Метрах встав вниз по улице, маячил искореженный корпус аэрокара. Мол обследовал его. Тот был погребен под горой ферокритового лома и глыб дюрастила, который было тяжело подвинуть даже с помощью силы. Мол дал волю ощущениям, ища тела врагов под обломками. То, что он почувствовал, заставило его гневно сжать кулаки. Аэрокар пуст. Возможно, первая взрывная волна вырвала их из кара, прежде чем остатки машины рванули сами. Если так, то тела утащили те, кто попрошайничал на улице но еще неизвестно, так ли это случилось. Учитывая феноменальную удачу Карелианина, Молл знал, что придется все-таки взглянуть на труп Павана. Причем желательно, чтобы его голова была отделена от плеч лазерным мечом. И только потом можно спокойно доложить учителю Сидиусу, что проблема решена. Молл даже начал чувствовать к Лорну Павану что-то вроде злобного уважения. Хотя некоторые побеги этого деятеля можно приписать его удачливости, за остальные, ученику ситха пришлось признать, стоит благодарить инстинкт самосохранения Павана. Конечно, дальше так дело не пойдет, разве что у Карелианина, как у таракана, есть способность чувствовать опасность и избегать ее. Тем не менее, Мол был слегка удивлен. Конечно, это ничего не значит. Просто умение жертвы выживать сделает неизбежный триумф Мола еще более приятным. Он стал прощупывать окружающее пространство, прислушиваясь к течению силы, в поисках направления, в котором они пошли. Киоск Ситх увидел почти сразу. Даже без применения силы понятно, что это самый логичный выход. Как назло, взрыв аэрокара завалил вход в подземный туннель осколками. Мол побежал изо всех сил. Через пять метров по улице он заметил вентиляционную решетку, ведущую, судя по всему, в тот же туннель. Мол активировал один клинок лазерного меча и вонзил его в решетку. Меч легко прошел сквозь металлические перекладины. В следующую секунду решетка упала вниз, и Дарт Мол последовал за ней. Он легко приземлился. Туннель трясся от грохота, будто бы ревело огромное животное. Мол поднял глаза и увидел, что на него с огромной скоростью несется грузовой транспорт на автопилоте. Любого другого, даже тренированного, при более высокой гравитации атлета стерло бы в мясную пасту. Но Мол приказал силе поднять его и отдернуть в сторону, словно он был привязан к длинной эластичной ленте. Металлическая громадина прогромыхала рядом в миллиметре. Мол стоял на узком тротуаре, тянущемся вдоль одной стороны туннеля. Он огляделся физически и ментально. Да, они прошли здесь, след еще остался. Они могли бежать, но не могли спрятаться. Мол возобновил охоту. Первой мыслью Лорна, когда он попытался вернуться в сознание, был вопрос, кому это понадобилось похищать его с корусканта и засовывать на какой-нибудь газовый гигант, Явин, например. Очевидно, так и случилось потому что гравитация и атмосферное давление старались превратить Лорна в лужицу, особенно его голову. Да и то, что он вдыхал, мало походило на привычную смесь кислорода и азота. Или есть вариант, что Аорн находится на орбите, расположенной чересчур близко к черной дыре, и силы прилива стараются разодрать его на части. Это, по крайней мере, объясняет жуткую боль в голове и то, что он не чувствует ни рук, ни ног. Лорн моргнул, успев заметить призрачный зеленоватый свет. Он сообразил, что лежит на холодном каменном полу со связанными руками и ногами. Свет, хоть он был тошнотворным и тусклым, казался слишком ярким для больного сознания Лорна. «Все, пора завязывать с выпивкой», — подумал он. «Может, и пять и прав насчет клеток печени, но я ему об этом никогда не скажу». Но что-то во всей картине было неправильно. Лорн иногда, конечно, напивался до буйства, но не до такой же степени, что его нужно связывать. — Да, давай-ка попробуем еще раз открыть один глаз, очень осторожно, и посмотрим, что делается вокруг. С расстояния вытянутой руки на Лорна смотрело нечто. Во сне приснится, подушкой не отмотаешься. Лорн судорожно сглотнул и инстинктивно дернулся назад, стараясь избавиться от этого кошмара. Резкое движение взорвало бомбу, ту, которую кто-то недобрый запихнул ему в череп. Боль на некоторое время заставила забыть об ужасе, который Лорн рассматривал. Но ненадолго. Нечто приблизилось, все так же глядя на него. Нет, поправился Лорн, не глядя. Чтобы смотреть, нужно иметь глаза. Все лицо существа было до нельзя отталкивающим, но глаза вне конкуренции. Они были гораздо хуже мертвенной бледной голубой кожи и жестких, похожих на мох волос, хуже огромной дыры рта без губ, наполненной, как пещера, сталактитами и сталагмитами, хуже даже носа, напоминающего череп с двумя вертикальными ноздрями. Глаза определенно были хуже всего этого, потому что их просто не было. От тяжелых выступов на покатом лбу до худых скул не было ничего, кроме белой кожи, Под этой кожей, в том месте, где должны располагаться глазницы, Лорн рассмотрел два яйцевидных органа, которые постоянно шевелились, причем независимо друг от друга. Иногда они становились темнее, когда подкожные мембраны закрывали их. Лорн видел множество инопланетных видов за последние несколько лет. Некоторые привыкли встречать разнообразных особей на улицах Карусканта. Но что-то было ужасным во внешности чудовища и тех, подобных ему, которых Лорн рассмотрел, когда его глаза привыкли к полутьме. «Двенадцать существ, может, чуть больше», — оцепили Лорна полукольцом. Он подался назад, работая коленками и локтями. Не самое легкое занятие, если учесть, что голова до сих пор считала, что у нее есть собственная орбита. Монстры подошли ближе, неловко спотыкаясь о связанные руки и ноги. Лорн отчаянно огляделся в поисках и пять чувствуя, что сейчас зарет очень-очень громко. Он увидел Даршу Ассант, лежащую метров в двух от него на грязном полу, и И-5 на таком же расстоянии с другой стороны. Подаван, судя по всему, была без сознания, но дышала, насколько Лорн мог судить, дышала ровно. Он с удивлением отметил, что лазерный меч больше у нее на поясе не висит. И-5 лежал к Лорну лицом, фоторецепторы не светились. Он был выключен. Они находились в большом зале, сводчатый потолок поддерживали колонны. Свет, если его так можно назвать, исходил от флоресцирующего мха, покрывающего стены. Помещение напоминало склад утиля. Повсюду были разбросаны куски какой-то экипировки и обломки машин. Запашок стоял, как в склепе. Присмотревшись, Лорн заметил среди технологического лома что-то похожее на обглоданные кости различных существ. Он осторожно сменил позу, поджал под себя ноги. Голова до сих пор вопила, как карелианская птичка Банши. Но Лорн героически старался не обращать на это внимания. Если бы ему удалось подобраться к И-5 и повернуть тумблер на шее, то дроид наверняка долго не возился бы с этими подземными страшилищами. Их уши казались ненормально гигантскими, и они, несомненно, полагаются на слух. Один добротный вопль со стороны и пять, и они бы немедленно растворились в темноте, откуда пришли. Наконец Лорн сообразил, кто это такие. Но это знание не слишком его порадовало, скорее совсем наоборот. Периодически, с тех пор, как Лорн расстался с красотой главных улиц Карусканта, он слышал рассказы о деградировавших гуманоидах, называвшихся «ктхонами». Они рыскали по подземным лабиринтам города-планеты. Пребывание в темноте тысячи поколений похитило у них глаза, по крайней мере, согласно рассказам. Предположительно, они сохранили элементарные знания высоких технологий, что могло объяснить электрошоковую сеть, которую они поймали Лорна и компанию. И опять же, предположительно, они каннибалы. До этого Лорн в эти истории ни на республиканскую кредитку не верил. Он считал их сказками для запугивания непослушных детей, ничем не отличающимися от других на улицах нижних уровней. Но сейчас стало вполне очевидно, что иногда дурацкие слухи чересчур совпадают с реальностью. Ктхоны приблизились. Один из них, а может и одна, определить было трудно, хотя ничто, кроме набедренных повязок, не скрывало рыхлых тел. Встал между Лорном и И-5. «Вот так все и заканчивается», — подумал Лорн, с удивлением обнаружив, что немного боится. Ну и карьера. От процветающего клерка на службе у джедаев до беглеца, которого вот-вот схлопают мутанты-каннибалы в недрах Крусканта, Неплохо получилось. Ктхоны подошли еще ближе. Один протянул к Лорну бледную волосатую руку. Лорн напрягся. «Он будет сопротивляться». Он не пойдет, как нерв, на заклание. Что-то же ему удастся сделать. «Прощай, Джакс», — подумал Лорн, когда к Тхоне подошли вплотную.